1 сентября 2001 года, Ба. Весьма памятный день. Сегодня я сделал татуировку. Парафраза 137-го псалма Давида. «Если забуду тебя, Буэнос-Айрес, пусть отсохнет десница моя». На иврите пишется короче, поэтому уместилась на левой груди.